Издательство «Эксмо» представляет «Джек Лондон. Железная пята». Предисловие. Записки Эвис Эвергард нельзя считать надёжным историческим документом. Историк обнаружит в них много ошибок, если не в передаче фактов, то в их истолковании. Прошло 700 лет, и события того времени и их взаимосвязь Всё то, в чём автору этих мемуаров было ещё трудно разобраться, для нас уже не представляет загадки. У Эвес Эвергард не было необходимой исторической перспективы. То, о чём она писала, слишком близко её касалось. Мало того, она находилась в самой гуще описываемых событий. И всё же, как человеческий документ, Эвергардовский манускрипт исполнен для нас огромного интереса, Хотя и здесь дело не обходится без односторонних суждений и оценок, рождённых пристрастием любви. Мы с улыбкой проходим мимо этих заблуждений и прощаем Эвис Эвергард ту восторженность, с какой она говорит о муже. Нам теперь известно, что он не был такой исполинской фигурой и не играл в событиях того времени столь исключительные роли, как утверждает автор мемуаров. Эрнест Эвергард был человек выдающийся, но всё же не в той мере, как считала его жена. Он принадлежал к многочисленной армии героев, самотверженно служивших делу мировой революции. Правда, у Эвергарда были свои особые заслуги в разработке философии рабочего класса и её пропаганды. Он называл её «пролетарская наука», «пролетарская философия», проявляя известную узость взглядов, которую в то время невозможно было избежать. Но вернёмся к мемуарам. Величайшее их достоинство в том, что они воскрешают для нас атмосферу той страшной эпохи. Нигде мы не найдём такого яркого изображения психологии людей, живших в бурное двадцатилетие 1912-1932 годов, их ограниченности и слепоты, их страхов и сомнений, их моральных заблуждений, их неистовых страстей и нечистых помыслов, их чудовищного эгоизма. Нам В наш разумный век трудно это понять. История утверждает, что так было, а биология и психология объясняют нам, почему. Но ни история, ни биология, ни психология не в силах воскресить для нас этот мир. Мы допускаем его существование в прошлом, но он остаётся нам чужд, мы не понимаем его. Понимание это возникает у нас при чтении Эвергардовского манускрипта. Мы как бы сливаемся с действующими лицами этой отзвучавшей мировой драмы, живём их мыслями и чувствами. И нам не только понятна любовь Эвис Эвергард к её героическому спутнику, мы ощущаем вместе с самим Эвергардом угрозу олигархии, страшной тенью, нависшей над миром. Мы видим, как власть железной пяты, не правда ли удачное название, надвигается на человечество, грозя его раздавить. Кстати, мы узнаем, что создателем утвердившегося в литературе термина «железная пята» явился в свое время Эрнес Эвергард. Небезинтересное открытие, проливающее свет на вопрос, который долго оставался спорным. Считалось, что название «железная пята» впервые встречается у малоизвестного журналиста Джорджа Милфорда в памфлете «Вы, рабы», опубликованном в декабре 1912 года. Никаких других сведений о Джорджи Милфорде до нас не дошло, и только в Эвергардовском манускрипте бегло упоминается, что он погиб во время Чикагской резни. По всей вероятности, Милфорд слышал это выражение из уст Эрнеста Эвергарда, скорее всего, во время одного из выступлений последнего в предвыборную кампанию осенью 1912 года. Сам же Эвергард, как сообщает нам манускрипт, впервые употребил его на обеде у одного частного лица ещё весной 1912 года. Эта дата должна быть признана исходной. Для историка и философа победа олигархии навсегда останется неразрешимой загадкой. Чередование исторических эпох обусловлено законами социальной эволюции. Эти эпохи были исторически неизбежны. Их приход мог быть предсказан с такой же уверенностью, с какой астроном исчисляет движение звёзд. Это правомерные этапы эволюции. Первобытный коммунизм, рабовладельческое общество, крепостное право и наёмный труд были необходимыми ступенями общественного развития. Но смешно было бы утверждать, что такой же необходимой ступенью явилось господство железной пяты. Мы в настоящее время склонны считать этот период случайным отклонением или отступлением к жестоким временам тиранического социального самовластия, которое на заре истории было так же закономерно, как неправомерно стало впоследствии торжество Железной Питы. Недобрую память оставил по себе феодализм, но и эта система была исторически необходима. После крушения такого мощного централизованного государства, как Римская империя, наступление эпохи феодализма было неизбежно. Но этого нельзя сказать о «железной пите». В закономерном течении социальной эволюции ей нет места. Ее приход к власти не был исторически оправдан и необходим. Он навсегда останется в истории чудовищной аномалии, историческим курьезом, случайностью, наваждением, чем-то неожиданным и немыслимым. Пусть же это послужит предостережением для тех опрометчивых политиков, которые так уверенно рассуждают о социальных процессах. Капитализм почитался социологами тех времен кульминационной точкой буржуазного государства, созревшим плодом буржуазной революции, и мы в наше время можем только присоединиться к этому определению. С за капитализмом должен был прийти социализм. Это утверждали даже такие выдающиеся представители враждебного лагеря, как Герберт Спенсер. Ожидали, что на развалинах своекорыстного капитализма вырастет цветок взлелеенный столетиями братство людей. А вместо этого, к нашему удивлению и ужасу, а тем более к удивлению и ужасу современников этих событий, капитализм, созревший для распада, дал еще один чудовищный побег олигархию. Социалисты начала 20 века слишком поздно обнаружили приход олигархии, когда же они схватились Олигархия была уже на лицо, как факт, запечатлённый кровью, как жестокая, кошмарная действительность. Но в то время, по свидетельству Эвергардовского манускрипта, никто не верил в долговечность железной петы. Революционеры считали, что не свергнуть её дело нескольких лет. Они понимали, что крестьянское восстание возникло на перекорях планам, а первое вспыхнуло преждевременно. Но никто не ожидал, что и второе восстание хорошо подготовленное и вполне созревшие обречено на такую же неудачу и ещё более жестокий разгром. Очевидно, Эвис Эвергард писала свои записки в дни, предшествовавшие второму восстанию, в них ни слова нет о его злополучном исходе. Несомненно, также она надеялась опубликовать их сразу же после свержения железной пяты, чтобы воздать должное памяти погибшего мужа. Но тут наступила катастрофа, и, готовясь бежать или в предвидении ареста, она спрятала записки в дупле Старого дуба в Уэйк-Робин-Лодже. Дальнейшая судьба Эвис Эвергард неизвестна. По всей вероятности, ее казнили наемники, а во времена Железной Питы никто не вел учета жертвам многочисленных казней. Одно можно сказать с уверенностью. Пряча рукопись в тайник и готовясь к бегству, Эвис Эвергард не подозревала, какой страшный разгром потерпело Второе Восстание. Она не могла предвидеть, что извилистый и трудный путь общественного развития потребует в ближайшие 300 лет ещё и Третьего и Четвёртого Восстаний и много других революций, потопленных в море крови, пока рабочие движение не одержат, наконец, победы во всём мире. Ей в голову не приходило, что её записки «Дань любви к Эрнесту Эвергарду» Семь долгих столетий пролежат в дупле векового дуба в Уэйк-Рубин-Лодже, непотревоженной ничьей рукой. Антони Мередит. Антони Мередит, по замыслу Лондона, человек 27 века, первый издатель и комментатор записок Эвис Эвергард. Примечания к тексту романа идут от его имени. примечание редакции. Ардис, 27 ноября 419 года эры братства людей. Земной театр. Нам стыд и горе картин знакомых карусель. Но потерпи, узнаешь вскоре Безумные драмы смысл и цель. Глава первая. Мой орёл. Лёгкий летний ветерок шелестит в могучих секвоях, Шлавливая дикарка неумолчно журчит между мшистых камней, В ярких лучах солнца мелькают бабочки, Воздух напоён дремотным гудением пчёл, тишина и спокойствие вокруг, и только меня гнетут думы, гложет тревога. Безмятежная тишина надрывает мне душу, как она обманчива. Всё притаилось и молчит, но это затише перед грозой. Я напрягаю слух и всем существом ловлю её приближение. Только б она не разразилась слишком рано. Горе, горе, если она разразится слишком рано. Второе восстание было в значительной степени делом рук Эрнеста Эвергарда, хотя он, конечно, готовил его в тесном контакте с европейскими лидерами. Сам Эвергард был схвачен и тайно казнен весной 1932 года. Однако восстание было так тщательно подготовлено, что товарищам удалось полностью осуществить его планы, избежав растерянности и промедления. Эвис Эвергард после казни мужа уединилась в Уэйк-Робин-Лодже, небольшой усадьбе в Калифорнии, в Саномских горах. У меня немало причин для тревоги. Мысли, неотвязные мысли, не покидают меня. Я так долго жила кипучей деятельной жизнью, что тишина и покой кажутся мне тяжким сном, и я не могу забыть о том яростном шквале смерти и разрушения, который вот-вот пролетит над миром. В моих ушах звенят вопли поверженных, а перед глазами все те же призраки прошлого». Здесь, очевидно, имеется в виду усмирение Чикагского восстания при печании редакции. «Я вижу поруганную, стерзанную человеческую плоть, вижу, как насилие исторгает душу из прекрасного, гордого тела, чтобы в злобном неистовстве швырнуть ее к престолу Творца. Так мы, люди, через кровь и разрушение идем к своей цели» стремясь навсегда установить мир и радость на земле. И одиночество. Когда я не думаю о том, что будет, мысли мои обращаются к тому, что было, и не возвратится вновь. К тебе, мой орёл, парящий на мощных крыльях, устремлённый ввысь к солнцу, ибо солнцем был для тебя светлый идеал свободы. Я не в силах сидеть и ждать, сложа руки, прихода великих событий, которые вызваны к жизни моим мужем, Хоть ему и не суждено было увидеть их рождение. Он отдал нашему делу свои лучшие годы и умер за него. Это плоды его трудов. Его создания. При всём уважении к Эвис Эвергард мы должны отметить, что муж её был только одним из многих талантливых руководителей, подготовивших второе восстание. Теперь, спустя много столетий, можно сказать с уверенностью, что если бы Эвергард остался жив, этого нисколько не изменило трагической развязки. Итак, эти томительные дни я хочу посвятить воспоминаниям о моём муже. Есть многое, о чём из всех живущих могу рассказать лишь я одна, а ведь о таком человеке, как эрнст, сколько ни рассказывай, всё мало. В Эрнесте жила великая душа, и когда в моей любви умолкает всё личное, я больше всего скорблю при мысли, что его не будет здесь завтра, чтобы встретить зарю нового дня в том, что мы победим, не может быть сомнений. Он строил так прочно, так надёжно, что здание устоит. Смерть железной питья. Близок день, когда поверженный человек поднимет голову. Как только эта весть разнесётся по всему миру, повсюду восстанут армии труда. Свершится то, что ещё не знала история. Солидарность рабочих обеспечена, а это значит, что международная революция впервые развернётся во всю свою необъятную ширь. Второе восстание действительно приобрело международный характер. Это был поистине грандиозный замысел, и уже потому трудно считать его созданием одного человека. Организованные рабочие всех олигархий готовы были подняться по первому сигналу. Германия, Италия, Франция и вся Австралазия в то время государства рабочих с социалистическими правительствами обещали революции свою помощь, и они действительно оказали её. Поэтому разгром второго восстания стал также и их разгромом. Их правительства были низложены, и объединившиеся олигархии навязали им олигархический строй. «Как видите, я вся во власти надвигающихся событий. Я жила этим день и ночь, так долго, что ни о чём другом не в силах думать. А тем более, говоря о моём муже, могу ли я не говорить о его деле? Он был душой этого великого начинания». И для меня они нераздельны. Как я уже сказала, есть многое, что только я одна могу рассказать о Эрнести. Все знают, что он, не щадя себя, работал для революции и немало перенёс. Но как он работал и сколько перенёс, знаю я одна. Двадцать грозных лет мы были с ним неразлучны. И мне больше, чем кому-либо, известно его терпение, его неистащимая энергия и безграничная преданность делу революции за которые он два месяца назад сложил голову. Постараюсь просто и по порядку рассказать, как Эрнест вошёл в мою жизнь, о нашей первой встрече, о том, как он постепенно овладел моей душой и перевернул весь мой мир. И тогда вы увидите его моими глазами, знаете таким, каким знала я, кроме самого заветного и дорогого, что слова бессильно передать. Мы познакомились в феврале 1912 года, когда Эвергард, по приглашению моего отца, явился к нам в наш особняк в городе Беркли на обед. Не могу сказать, что он понравился мне с первого взгляда, скорее наоборот. В гостиной, где собралось всё общество, Эрнест производил странное, чтобы не сказать, дикое впечатление. Среди почтенных служителей церкви на этом обеде, который отец шутя назвал «сын Эвергард казался человеком с другой планеты. Джон Каннингхэм, отец Эвис Эвергард, был профессором Калифорнийского университета в городе Беркли. С преподаванием физики он совмещал исследовательскую работу, которая принесла ему широкую известность. Выдающимся вкладом в науку явились его изыскания в области природы электрона, а также капитальный труд «Тождество материи и энергии», где было незыблемо и на все времена установлено, что элементарная единица материи и элементарная единица энергии тождественны. Положение это до профессора Каннингхэма выдвигалось сэром Оливером Лоджем и другими исследователями радиоактивности, но лишь на правах гипотезы. Прежде всего, одет он был ужасно. Костюм из дешевого темного сукна, купленный в магазине готового платья, сидел на нем убийственно. Да Эрнесту при его сложении и нельзя было покупать ничего готового. Его богатырские мускулы выпирали из-под жиденького сукна, на атлетических плечах набегали складки. Глядя на его шею, массивную и мускулистую, как у профессионального боксера, в те времена на спорт смотрели как на средство наживы. Противники избивали друг друга в кулачных поединках, и боксер, убивший товарища или исколотивший его до полусмерти, получал за это кучу денег. И я невольно подумала: « так вот оно, последнее увлечение папы, философ социолог в недавнем прошлом кузнечной подмастерье. Оно сейчас напоминает кузнеца. достаточно взглянуть на эти мускулы и бычий загривок, должно быть из этих самородков слепой том рабочего класса. Слепой том. Намёк неясен, возможно, имеется в виду слепой от рождения негр-музыкант, концерты которого во второй половине девятнадцатого века пользовались огромным успехом, примечание редакции. А его рукопожатие, оно было крепким и властным, и взгляд его чёрных глаз слишком пытлива, как мне показалось, задержался на моём лице. Так рассуждала я, дитя своей среды, девушка с классовыми предрассудками. Человеку моего круга я не простила бы такой смелости, Помню, я невольно опустила глаза и с чувством облегчения поспешила навстречу епископу Морхаузу, нашему старому другу. Это был обаятельный человек средних лет, лицом и кротким нравом напоминавший Христа, к тому же очень начитанный и образованный. Между тем, оскорбившая меня смелость составляла, пожалуй, основную черту Эрнсте Эвергарда. Человек прямой и открытой души, он ничего не боялся и презирал условности. «Ты мне понравилось, объяснял он мне впоследствии. «Разве не смотреть на то, что нравится?» Как я уже говорила, Эрнест ничего не боялся. Это был аристократ по натуре, несмотря на свою принадлежность к совершенно противоположному общественному лагерю. Ницше узнал бы в нём своего сверхчеловека или, как он выражался, белокурую бестию, с той существенной разницей, что Эрнест отдал сердце демократии. Занятая гостями, я и думать забыла о неприятном философии из рабочих, но когда мы сели за стол, мое внимание раз-другой привлекли искорки смеха в его глазах, очевидно вызванные беседы их преподобий. «Он не лишен юмора», — подумала я, — и почти простила гостю его нескладный костюм. Но время шло, обед близился к концу, а Эвергард так и не сказал ничего в ответ на бесконечные речи священников о церкви и рабочем классе, о том, что церковь сделала и что она собирается сделать для блага рабочих. Я заметил что папа огорчён упорным молчанием своего протеже. Воспользовавшись небольшой заминкой в разговоре, он прямо обратился к Арнесту и предложил ему высказать свои соображения. Тут только пожал плечами и равнодушно бросил «У меня нет никаких соображений», и после чего с удвоенным усердием занялся солёным миндалём. «Но от папы не так-то легко было отделаться». Немного погодя, он заявил, «среди нас присутствует представитель рабочего класса. Не сомневаюсь, что мы можем услышать от него много нового и поучительного. Попросим же мистера Эвергарда высказаться». Все любезно поддержали это предложение. Их преподобие с таким снисходительным видом приготовились слушать молодого оратора, что только-только не хлопали его по плечу. Я заметил, что Эрнест это чувствует и потешается в душе. Он медленно обвёл глазами весь стол, и я опять уловила в них искорки смеха. «Я не искушён в учтивостях церковных словопрений», — начал он и замялся, по-видимому, борясь с робостью и смещением «Просим, просим!» — раздалось со всех сторон, А доктор Гаммерфильд сказал «Мы приветствуем слово истины, от кого бы оно ни исходило», и прибавил «Если оно сказано, от чистого сердца». «Так, по-вашему, истина может исходить и не от чистого сердца?» усмехнулся Эрнест. Доктор Гаммерфильд оторопел, однако вышел из положения. «Даже лучшие из нас ошибаются, молодой человек, даже лучшие». То он Эрнестом мгновенно изменился. «Сейчас это был совсем другой человек». «Отлично», — сказал он резко. «Тогда начну с того, что все вы жестоко ошибаетесь. Никто из вас понятия не имеет о рабочем классе. Мало того, вы на него клевещете. Ваша социология так же порочна и бесплодна, как и весь ваш метод мышления». Поражали не столько слова, сколько тон, каким они были сказаны. При звуках этого голоса я встрепенулась. В нём было столько же смелости, сколько и во взгляде Эрнеста. Он звучал, как призывный горн, и отозвался во мне глубоким волнением, да и все за столом оживились. Безразличие и сонливость как рукой сняло. «В чём же, молодой человек, выражается бесплодность и вопиющая порочность нашего метода мышления?» — вскинулся Гаммерфилд. Ни в его голосе, ни в тоне не осталось и следа прежнего добродушия. «Вы, господа, метафизики. С помощью метафизики вы можете доказать всё, что вашей душе угодно» а доказав вывести чёрным по белому, что все остальные метафизики ошибаются, после чего вам останется только почить на лаврах. В сфере мысли вы совершеннейшие анархисты. Вы — рехнувшиеся изобретатели космогонических систем. Каждый из вас обитает в собственной вселенной, оборудованной по его собственному вкусу и разумению. Вы плохо представляете себе окружающий мир. Вашим измышлениям нет места в реальном мире — разве что в качестве примера умственной операции Знаете ли вы, о чём я думал, сидя за этим столом и слушая ваши бесконечные разговоры? Вы мне напомнили средневековых схоластов, которые самым серьёзным образом исследовали и обсуждали животрепещущий вопрос о том, сколько ангелов может уместиться на острие иглы. Вы, дражайшие сэры, так же далеки от интеллектуальной жизни XX столетия, как индейц-шаман — Десять тысяч лет назад творившее заклинание в глуши девственного леса. Казалось, Эрнест охвачен негодованием. Лицо его пылало, глаза метали молнии, в губах и подбородке чувствовалась сосредоточенная ярость. Но такова была его манера спорить. Он старался разжечь противника, вывести его из себя. Его размашистые разящие удары, сокрушительные, как удары кузнечного молота, лишали собеседника самообладания. Это и случилось с нашими гостями. Епископ Морхаус наклонился вперёд и ловил каждое слово Эрнста. Лицо доктора Гаммерфилда побагровело от возмущения и гнева. Возмущение овладело всеми, хотя кое-кто улыбался иронически с видом насмешливого превосходства. Что касается меня, то я наслаждалась общим смятением, искоса поглядывая на отца. Я видел, что она от души радуется действию бомбы, которая его стараниями попала в нашу столовую. Вы выражаетесь крайне туманно, прервал оратора доктора Гаммерфилд. Что, собственно, вы хотите сказать, называя нас метафизиками? Я называю вас метафизиками, потому что вы рассуждаете как метафизики, отвечал Эрнест. Весь ход ваших рассуждений противоречит научному мышлению. Ваши выводы взяты с потолка. Вы можете доказать всё, что вам угодно, И это совершенно впустую, так как каждый из вас всегда остаётся при особом мнении. Вы ищете объяснение Вселенной и самих себя в собственном сознании. Но скорее вы оторвётесь от Земли, ухватив себя за уши, чем объясните сознание сознанием. «Я не совсем понимаю», — отозвался епископ Морхаус. ведь если говорить о явлениях духовного мира, то все они относятся к области метафизики». «Самая точная и убедительная из наук — математика — тоже чистейшая метафизика. Мысль ученого всегда воспаряет в метафизику. С этим-то вы согласны?» «Я согласен, что вы не понимаете, как сами вы сказали», — возразил эрнст «Метафизик в своих рассуждениях пользуется дедуктивным методом. Он исходит из ложных предпосылок. Ученые же пользуются индуктивным методом. Он исходит из данных опыта». Метафизик от теории идёт к фактам, учёный от фактов к теории. Метафизик, отправляясь от себя, хочет объяснить весь мир. Учёный, познавая мир, познаёт самого себя. «Хвала Создателю, мы не учёные», — самодовольно осклабился доктор Гаммерфилд. «Кто же вы?» — обратился к нему Эрнест. «Философы?» «Вот именно», — рассмеялся Эрнест, — «Вы оторвались от твёрдой устойчивой Земли и витаете в облаках, а между тем ваш летательный аппарат — это однословесность. Но, может быть, вы спуститесь на Землю и скажете мне, только поточнее, что вы называете философией?» «Философия — это...» — доктор Гаммерфилд откашлялся. «Это нечто, что не поддаётся объяснению и доступно только людям того склада ума, который можно назвать философским». Ограниченный учёный, уткнувшийся в свою пробирку, никогда не поймёт, что такое философия. Но Эрнест презрел этот выпад. Его обычным приёмом было бить противника его же оружием, что он теперь и сделал с видом самого братского расположения. В таком случае, надеюсь, вы поймёте то определение философии, которое я намерен вам предложить. Но только предупреждаю, вам придётся либо его опровергнуть, либо сложить оружие и не оставаться метафизиком про себя. Философия — это всего лишь наиболее объемлющее из наук. По своему методу она нисколько не отличается от любой точной науки, равно как и от всех наук вместе взятых. Пользуясь этим методом, а именно методом индуктивным, философия объединяет все знания в одну великую науку. По словам Спенсера, Данные каждой отдельной науки представляют собой частицу единого знания. Философия же объединяет те познания, которые составляют вклад отдельных наук. Философия есть таким образом наука наук, наука в точном смысле слова, если хотите. «Ну, что вы скажете о моём определении?» похвальном весьма похвально», — промямлил доктор Гаммерфилд. «Но Эрнест был неумолим». «Не забывайте», — предостерёг он, — «что от этого определения не поздоровится вашей метафизике. Раз вы этого не опровергаете, значит, вы побитый метафизик, и вам больше не подобает выступать на этом поприще. Придётся вам теперь перейти на положение метафизика в отставке или искать изъяна в моих рассуждениях до тех пор, пока вас не осенит счастливая догадка». эрнст ждал ответа. Наступило тягостное молчание, особенно томительное для доктора Гаммерфилда. Он, видимо, был даже не столько задет, сколько озадачен. Аргументы Эрнеста, увесистые, как удары кузнечного молота, оглушили его. Прямые открытые методы спора были ему, очевидно, в новинку. Почтенный доктор жалобно оглядел своих «сотрапезников», но ни один не пришёл ему на помощь. Я заметил что папа смеётся, закрывшись салфеткой. «Существует и другой метод дискредитации метафизиков», продолжал Эрнест, когда поражение доктора Гаммерфилда стало для всех очевидным. «Это судить о них по их делам. Что сделали для человечества метафизики, кроме того, что пичкали его всякими бреднями и выдавали ему свои собственные тени за богов? Развлекали его на все лады? Согласен. Но какую они принесли ощутимую пользу? Они разводили философию, да простится мне неправильное употребление этого слова, по поводу того, что сердце есть вместилище страстей, в то время как учёные следовали законы кровообращения. Они провозглашали, что голод и чума — это кара небесная, между тем, как учёные строили элеваторы и проводили в городах канализацию. Они создавали богов по своему образу и подобию, в то время как учёные строили мосты и прокладывали дороги. Они заявляли, что Земля — пуп Вселенной, А учёные в это время открывали Америку и исследовали пространство в поисках новых звёзд и законов, управляющих движением звёзд. Словом метафизики ничего, ровным счётом ничего, не сделали для человечества. По мере того, как наука двигалась вперёд, метафизики шаг за шагом сдавали свои позиции. Но как только новые научные данные опрокидывали их субъективные теории, они выдумывали новые субъективные теории, предусмотрительно расчистив в них местечко для новооткрытых данных. И Этим они и будут пробавляться до скончания века. Метафизики, господа, это шаманы. Разница между вами и эскимосами, чей бог носит оленью шкуру и питается ворванью, это тысячелетиями накопленные опыты только. «Мысль Аристотеля владычествовала в Европе двенадцать столетий», напыщенно провозгласил доктор Боллингфорд. «Хотя Аристотель был метафизиком». Сказав это, он обвёл глазами присутствующих, с удовлетворением отмечая сочувственные улыбки и одобрительные кивки. «Ваш пример неудачен», — возразил Эрнест. «Вы ссылаетесь на самый тёмный период истории. Он так и называется — «Тёмное Средневековье», Это был период, когда метафизика подавила науку. Физику она свела к поискам философского камня, химию — к алхимии, астрономию — к астрологии. Ваше владычество Аристотелевой мысли — битая карта. Доктор Боллингфорд явно приуныл. Затем лицо его прояснилось. «Да, все ужасы, которые вы нам изобразили, бесспорно имели место». Но согласитесь, что та же метафизика заключала в себе и силы, которые вывели человечество из мрака Средневековья к свету последующих столетий. «Метафизика тут ни при чём», — отрезал Эрнест. «Как?» — вскричал доктор Гаммерфилд. «Разве умозрительные философии и спекулятивные мышление не породили эру кругосветных путешествий и великих открытий?» Эрнест с улыбкой повернулся к нему. Дорожайший сэр, воспомнится, лишили права публичных выступлений. Вы ведь так и не опровергли моё определение философии. Вы ведь вы теперь у нас на птичьих правах. Но так как это участь всех метафизиков, я так и быть прощаю вас. Повторяю, не метафизика породила эру великих открытий. Хлеб насущный, шелка, драгоценности, золото, наконец, закрытие сухопутных путей в Индию — вот то, что заставило человека пуститься в плавание к далёким берегам. После падения Константинополя в 1453 году турки закрыли караванные пути, по которым европейские купцы ездили в Индию. Пришлось искать новых путей. Вот чем было вызвано развитие мореплавания. Вот чем было вызвано и путешествие Колумба. Вы найдёте это в любом учебнике истории. А заодно были добыты новые данные о размерах, форме и строении Земли, в результате чего Система Патолемея полетела вверх тормашками. Доктор Гаммерфилд фыркнул. «Вы не согласны?» — обратился к нему Эрнест. «В чём же, скажите, я не прав?» «Я не согласен, вот и всё», — огрызнулся доктор Гаммерфилд. «Эта тема завела бы нас слишком далеко в дебри философии». «Науки не страшные никакие дебри, и никакие дали», — крутко отвечал Эрнест. «Потому-то она и добилась кое-чего. Потому-то она и открыла Америку». Я не стану описывать весь вечер, хотя для меня нет большей радости, чем вспоминать каждую подробность моего первого знакомства с Эрнестом Эвергардом. Битва продолжалась всё с тем же ожесточением, и наши гости всё больше багровели и кипятились, особенно когда эрнст стал частить их такими словами, как «горе-философы», «очковтиратели» и тому подобное. И всё время он отсылал их к фактам. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» восклицал он торжествующе, уложив противника на обе лопатки. «Факты были его оружием». И он засыпал ими противника, загонял в ловушки и ямы, обрушивал на него смертоносный огонь фактов. «И вы, очевидно, молитесь фактом», съязвил доктор Гаммерфилд. «Нет бога, кроме факта», и мистер Эвергард, пророк его, вторил ему доктор Боллингфорд. Эрнест весело кивнул в знак согласия. «Я как тот техасец», — сказал он, И, заметив, что от него ждут разъяснений, продолжал. «Уроженец штата Миссури всегда скажет вам, не поверю, пока сам не увижу. Техасец же скажет, не поверю, пока не подержу в руках». Из чего следует, что он отнюдь не метафизик. Другой раз, когда Эрнест сказал, что метафизиками утрачен критерий истины, на него насел доктор Гаммерфилд. «Так что же является критерием истины, молодой человек? Может быть, вы нам скажете?» Кстати, на этот вопрос не могли ответить и более мудрые головы. «Вот то-то и есть, что не могли», — подхватил Эрнест. Его несокрушимая самоуверенность бесила их больше всего. Эти мудрецы потому не нашли критерия истины, что искали его где-то в империях. Если бы они держались твёрдой земли, они не только нашли бы его без труда, но и увидели бы, что каждое их действие, каждая мысль является проверкой истины. «К делу, к делу!» — кипятился доктор Гаммерфилд. «Мы обойдёмся без предисловий. Вы обещали возвестить нам критерия истины, которую мы так долго искали. Просветите же нас, дабы мы уподобились богам!» Открытые вызов и глумление в его словах и тоне, по-видимому, находили отклик в сердцах слушателей. И только епископу Морхаузу было явно не по себе. Доктор Джордан — видный научный деятель конца XIX века и начала XX века был ректором Стэнфордского университета, основанного на частные средства. «Определил критерий истины очень точно», — сказал Эрнест. «Он учил, проверяйте его в действии. Годится только то, чему вы без страха доверили бы свою жизнь». Фа! Доктор Гаммерфилд насмешливо улыбался. «А епископ Беркли? и еще никто не опроверг». «Епископ Беркли — родоначальник идеалистического манизма». Его учение, полностью отрицающее материю, ставило в тупик философов того времени. Окончательно отвергнута философия с тех пор, как в ней восторжествовал метод обобщения данных научного опыта. «Король метафизиков!» — рассмеялся Эрнст. «Ваш пример неудачен. Беркли сам не доверял своей метафизике». Доктор Гаммерфилд пришёл в негодование, в священное негодование. Можно было подумать, что он изобличил Эрнеста в воровстве или во лжи. «Молодой человек!» — загремел он. «Ваше утверждение так же возмутительно, как и всё, что нам пришлось здесь выслушать. Это низкое и необоснованное утверждение». «Я уничтожен, убит», — покорно отозвался Эрнест. «Но я хотел бы знать, какой кирпич свалился мне на голову. Нельзя ли подержать его в руках, доктор Гаммерфилд?» «Извольте, извольте». Доктор Гаммерфилд отчаянно брызгал слюной. Откуда вы это взяли? Где это сказано, будто бы епископ Беркли сам признавал, что его метафизика порочна? Какие у вас доказательства? Молодой человек, метафизика епископа Беркли живёт в веках. Доказательство того, что Беркли не доверял своей метафизике, я усматриваю в следующем. Беркли, входя в комнату, всегда и неизменно пользовался дверью, а не лез напролом через стену. Беркли, дорожа своей жизнью и предпочитая действовать наверняка, налегал на хлеб и на масло, не говоря уже о Ростбифе. Когда Беркли брился, он обращался к помощи бритвы, ибо на опыте убедился, что она начисто снимает щетину с его лица. «Это дела житейские», — воскликнул доктор Гаммерфилд. «Метафизика же ведает сверхчувственным миром». «Так значит, метафизика надёжный кормчий в сверхчувственном мире?» — вкратчего спросил Эрнест. Доктор Гаммерфилд усиленно закивал головой. «Что же, Исон и сонмы ангелов могут отплясывать на острие иголки в сверхчувственном мире?» — вслух размышлял Эрнест. «И питающийся ворвенью, одетый в моржовую шкуру эскимосский божок имеет все права на существование в сверхчувственном мире. Там это, пожалуй, не встретит никаких возражений. А сами вы, доктор, тоже живете в сверхчувственном мире? Мой разум — мир, где я живу» ответствовал доктор. «Вы хотите сказать, что вы чужды всему земному, но к обеду вы, разумеется, не забываете спуститься на землю. И от землетрясения тоже не ищете укрытия в облаках. Кстати, вы не боитесь, доктор, что, случись у нас землетрясение, вас может основательно хватить по вашей нематериальной макушке эдаким увесистым нематериальным кирпичом?» Доктор Гаммерфилд невольно поднёс руку к затылку, где ещё можно было разглядеть с волосами шрам. Эрнест неожиданно попал в точку. Во время «Великого землетрясения» так называли землетрясение, разрушившее город Сан-Франциско в 1906 году христианской эры. Доктора Гаммерфилда чуть не убила кирпичной трубой. За столом поднялся дружный хохот. «Так как же!» — продолжал Эрнест, когда оживление улеглось. «Я жду ваших возражений!» Все молчали, и он снова сказал «Я жду». А затем добавил «Что ж, и это аргумент, но только не в вашу пользу». Доктор Гаммерфилд временно выбыл из строя и вскоре спор перекинулся в другую область. Пункт за пунктом Эрнест разбивал доводы церковников. Когда они заявляли, что знают рабочих, Эрнест доказывал, что им незнакомы простейшие, азбучные истинные положения рабочего класса и требовал, чтобы они его опровергли. И всё время он забрасывал их фактами, напоминал о фактах, возвращал к фактам реальной действительности. Эта сцена неизгладимо живёт у моей памяти. Голос Эрнеста с его столь знакомыми мне металлическими нотками и сейчас ещё звучит в моих ушах, и каждый факт которым он разит своих противников, кажется мне метким ударом гибкого жалящего бича. Эрнест был безжалостен. Он не просил пощады и сам никого не щадил. Это выражение отразилось обычай тех времен, когда один из противников, сцепившихся, подобно диким зверям, в смертельной схватке складывал оружие, от победителя зависело, умертвить его или оставить ему жизнь. Особенно памятна мне взбучка, которую он задал нашим гостям под самый конец. Сегодня вы не раз доказали, что не знаете рабочих. Некоторые из вас заявляли это прямо, за других говорила невежество их ответов. Впрочем, вас трудно и винить. Где уж вам знать рабочих? Вы не живёте с ними, вы предпочитаете селиться в кварталах богачей. Да почему бы и нет? Ведь богачи содержат, и кормят вас, и обрежают вот в эту самую добротную одежду, в которой вы сегодня пожаловали сюда». Ну и вы, чтобы не остаться в долгу, расхваливайте ту марку метафизики, которая им всего более по душе. А известна какая марка философии и религии по душе капиталистам? Та, которая не угрожает существующему строю. Ответом на эти слова был ропот возмущения. «Я не обвиняю вас в двоедушии», — продолжал Эрнест. «Вы и в самом деле так чувствуете. Вы проповедуете то, во что верите. Этим-то дороги капиталистам, в этом ваша сила». Но стоит вам изменить свой образ мыслей и выступить против существующих порядков, как вам немедленно укажут на дверь? Такие проповеди неприемлемы для ваших хозяев. Признайтесь, ведь подобные случаи бывали. Не правда ли? В те немало священников было отлучено от церкви за то, что они проповедовали взгляды, неугодные правящим классам, особенно такие, которые отражали влияние социалистических идей. На этот раз никто не спорил. Все молчаливо согласились с оратором, и только доктор Гаммерфилд сказал «Указывать на дверь тем, кто сбился с пути истинного». «Называйте, как хотите». «Сбиться с пути истинного — это и значит проповедовать то, что не показано», возразил Эрнест и продолжал. «Так вот, что я вам скажу. Проповедуйте, что вам положено, и получайте, что вам причитается. Но только Бога ради оставьте покой рабочих. Ваше место в стане их врагов». У вас с рабочими не может быть ничего общего. Ваши руки изнежены от того, что за вас работают другие. Вон вы какие телеса нагуляли. Это от сытой привольной жизни. Доктор Беллингфорд невольно поюжился, чувствуя, что все взгляды устремлены на его солидное брюшко, которое, как говорили злые языки, давно уже мешало ему видеть собственные ноги. «Ваши головы набиты доктринами, полезными для поддержания существующего строя». Вы такие же наёмники, преданные наёмники, допустим, какими была в своё время швейцарская гвардия. Наемная дворцовая стража Людовика XVI французского короля, казнённого народом. «Служите же своим хозяевам верой и правдой, стойте на страже их интересов, но не сбивайте с толку рабочих, не обманывайте их своими лжеучениями. Нельзя быть воином двух станов, это прежде всего нечестно». До сих пор рабочий класс обходился без ваших услуг. Поверьте, они ему не понадобятся и в дальнейшем. Напротив, вы не принесёте ему ничего, кроме вреда.